Глава четырнадцатая. Лекса. Уловив намёк королевского секретаря с полувзглядом, даже не дослушав, Лекса телепортировалась в монарший кабинет. Джеральд расхаживал из угла в угол просторного помещения, протаптывая дорожку задумчивости в ковре. Магичка, не спрашивая разрешения, налила себе по края стакан бурбона и устроилась в кресле для посетителей, подобрав под себя ноги. Король смерил её оценивающим взглядом, на мгновение выпав из задумчивости. Пробормотав что-то вроде «точно поувольняю», в конец обнаглели. Он с трудом отвёл глаза от заманчивого вида под тканью, прекрасно понимая, что за слишком пристальное разглядывание и схлопотать может, хоть и монарх. Лекса одевалась эпатажно для себя, а не для окружающих, и за особо навязчивое внимание не стеснялась физических воспитательных мер. «Гости уже собрались», — прервала затянувшуюся паузу Лекса. «Скоро полночь, неприлично как-то получается». «Скоро пойдём, поговорить надо», — отмахнулся король и возобновил вытаптывание ковра. «Меня вот тревожит одна мысль», — наконец озвучил свои раздумья Джерри. «Какая связь между этим некромантом и трупами на рынке и во дворце? И если это тот, про кого мы думаем, где он может скрываться?» Ты же не думаешь, что он правда засел где-то в городе?» Лекса поболтала о половине на истакан, наблюдая, как маслянистые следы оплавляются на стенках. Качественный бурбон, забористый. «У него, как минимум, пособник где-то поблизости. В этом я уверена. Ты, кстати, уточнил насчёт министра и торговца?» «Да», — я поставил задачу. Король рассеянно налил себе бурбона, но пить не стал, катая жидкость в бокале по кругу. Пока что ничего толкового нет. Ребятам надо перелопатить кучу документов и опросить несколько сотен человек. Бергман проработал на своём посту больше тридцати лет. И связи, и знакомств у него поднакопилось, сама понимаешь. А если упростить твоим ребятам задачу и копнуть с другой стороны? Ну, с рыночника. У того биография попроще, быстрее справиться. Ты думаешь, у меня идиоты работают? недовольно скривился Джерри. «Уже подняли личное дело. До того, как стать директором, Тилберг был простым торговцем. Поставлял продукты в бедные кварталы. Никаких связей со двором или с высокопоставленными людьми не имел. Может, сегодня что новое расскажет. Я жду отчёта Флина на балу». «Трудоголик ты», — хмыкнула Алекса. «Балы для того, чтобы дебютанток тискать, а не доклады выслушивать». Монарх только плечами пожал. По его мнению, доклады можно было выслушивать в любое время дня и ночи. Отчасти поэтому королем сейчас был он, а не его отец. Матушка с такой точкой зрения была категорически несогласна и в один прекрасный день выставила ультиматум. Она или министры. Так что теперь Фердинанд II с супругой изволили отдыхать на лазурных югах, а сын отдуваться. Но не жаловался. Джеральд в дворцовых хитросплетениях был как рыба в воде. и даже получала от них некое извращённое удовольствие. Вот супруги не повезёт, задумчиво покачала головой Лекса, беря монарха под ручку и чинно ногами направляя в юбальный зал. Эта придворная магичка может себе позволить какать телепортами, как блоха. Королюся ей легкомыслие не пристало, поэтому они благопристойно степенно переступили порог под торжественную музыку и аплодисменты собравшихся. Лекса тут же отстала, сливаясь с толпой у стены и потихоньку пробираясь к фуршетному столу. За бокалом чего покрепче, желательно не розового и без пузырьков. Король прошествовал к блондинистой эльфейке, Иннелле. Не конкурировать же ему с принцем Агнаром, право слово. И пригласил ее на танец. Иннелла мило краснела и стреляла глазками. В отличие от Анды, телепатка не заморачивалась такой ерундой, как чистота крови. Ей гораздо важнее была чистота души и мыслей, а человеческий король был прямолинейный, честен до да боли, что ей весьма импонировало. Лекса покачала головой. Не светят ничего, бедняжки. В данный момент Джерри выполняет долг гостеприимного хозяина, не более. Все его мысли были о скором докладе главы разведслужбы, и прицельная стрельба эльфийскими очами пролетала мимо мишени. Инна сама это скоро поняла благодаря своему дару и погрустнела. «Вы позволите?» — раздался негромкий знакомый голос за спиной Лекса. Прежде чем она успела ответить, что не позволит и вообще не танцует, её железной хваткой за руку вытащили в центр танцпола на всеобщее обозрение. Не устраивает же скандал. Хотя, судя по предвкушающей скалищемуся Джеральду, он не исключал такой возможности. Донатриэль приобнял её рукой за талию, как положено в танце. Только вот прижал куда крепче, чем позволяли приличия. Не то чтобы её это смутило. «Как продвигается расследование», — выдохнул Дан ей на ухо. От горячего шёпота по шее пробежали мурашки. Мужчина, в качестве прелюдии, расспрашивающий об убийстве, ей, кажется, повезло. Увы, пока безрезультатно. Лекса поморщилась, неприятно было признавать собственную никчёмность. Конечно, кроме неё в расследовании участвовало ещё несколько десятков человек. Но Магичка чувствовала себя особенно ответственной за это дело. Оно как-то странно перекликалось с её прошлым, заставляя её неуютно ёжиться от накатывающих воспоминаний. Ещё пируэт-поворот. Магичка поморщилась, прищурив один глаз, и на секунду, убрав руку с его плеча, коснулась брови. «У тебя голова не болит? Как-то душно здесь?» Неуверенно пробормотала она. Дана сознал, что в зале и правда маловато свежего воздуха, и атмосфера как-то давит, и музыка слишком громкая и визгливая. «Фальшивец, скрипачи, что ли?» Млекса потёрла висок, пошатнулась, и чуть не застонала в голос от внезапно навалившейся боли. Они с Даном удержались на ногах только благодаря тому, что стояли рядом и теперь судорожно вцепились друг в друга. Страдали не они одни. Окружающие, обладавшие хоть какими-то магическими способностями, сейчас ощущали эту какофонию энергии, пробивающую до глубины тела и души, выворачивающую мозг наизнанку. «Где-то рядом ритуал», — Прохрипел Лекса, пытаясь поставить щит. Все установленные в зале маячки и сигналки просто снесло волной сырой магии, как и стандартные защитные заклинания. Убийственная головная боль оказалась всего лишь цветочками. Дан чувствовал, как из него по капле вытекает магия, а вслед за ней — жизнь. Те маги, что послабее падали на колени или теряли сознание. Обычные люди, лакеи и служанки, обслуживающие гостей, давно не подавали признаков жизни. Из них энергию вытянуло практически мгновенно. Дан был в данный момент абсолютно бесполезен. Как целитель он мог оказать помощь пострадавшим потом, но обороняться от врага он не мог. Энергия не та. Поэтому он сделал то, что умел лучше всего, влил магию в Лексу. Глаза магички приобрели осмысленность, и этих нескольких коротких секунд ей хватило, чтобы набросить защиту на всю академию. Маги перестали стонать. Кто-то попытался даже приподняться с пола. Лекса отыскала взглядом величества, убедилась, что с монархом все в порядке, накинула на себя дополнительные личные щиты, добровольно последовала за золотистым потоком энергии. Телепорт без определенных координат, да еще и на территории, с магическими ограничениями, отнял у нее остаток сил. Зато она первая оказалась на месте преступления. Перемещаться пришлось недалеко. Уже через три минуты ее догнали запыхавшиеся стражники, следователи, лично король, побледневший, еле держащийся на ногах от потери энергии, но упрямо ковыляющий Дан и разъяренный ректор. Ритуал, проведённый без его ведома на территории Академии, Руперт был в ярости. Плоская крыша была тщательно расчищена от снега в самой середине. Правильная округлость пентаграммы находилась как раз над гостиной общежития. Удивительно, что Лекса не почувствовала выброс энергии раньше. Маг был действительно силён и очень качественно экранировался до последнего контрастно-чёрная по сравнению с окружающей белизной снега площадка была исчерчена знаками. Они шли по кругу, переплетаясь со светящимися нитями силы, образуя замкнутую пентаграмму. Внутренний слой её состоял из обычных меловых полос и из витков на тёмном камне крыши. Внешний был небрежно набросан на окружающем центр снегу. Древние, полузабытые даже лексы, руны некромантии, каллиграфически выписанные свежей кровью, дерзко олели на белом. «И кто осмелился?» — раздался за их спиной голос монарха. Джеральд был сейчас именно властителем и самодержцем. Не зря он и его предки занимали трон более пятисот лет. Аура недовольного повелителя заставила всех присутствующих устыдиться собственной некомпетентности и согнуться в поклоне. Ну, всех, кроме Лекса. Она в своё время первую монаршью задницу из этой династии лично на трон сажала. Перебьётся. «Выясним, Ваше Величество», — бодро гаркнула она, отвлекая на себя внимание. Джерри моргнул, а ора поутихла. Сопровождающие стражники и ректор дружно выдохнули. Лекса обошла расчищенную площадку, стараясь не наступать на линии. Вложенная в них магия ещё фанила. и попасть под раздачу не хотелось. Сейчас, практически выпитая под ноль, она была слишком уязвима, в том числе психологически. Магичка никак не могла поверить собственным глазам. Рисунок, набор рун и эффект от ритуала слишком сильно напоминал ей прошлое, чтобы оказаться простым совпадением. Лекса оглядела пентаграмму магически. Вязь чёткая, уверенная. Дамочка явно рисовала узор не в первый раз. Цвет всё тот же. Она сделала ещё круг, понюхала кровь на снегу, которая уже начала темнеть. Пахло знакомо. Надо будет сказать следователям, чтобы сравнили. Но уже сейчас она могла утверждать с уверенностью, кровь торговца Тилберга не пропала даром. Как и где смогли сохранить такое количество, необходимое для ритуала жидкости, тоже пусть выяснят. Не в студенческом же холодильнике. Краем глаза Лекса заметила нечто переливающееся. Надстройка на краю осоты привлекла её внимание неожиданным свечением. Там тоже колдовали, причём совсем недавно. Цвет знакомый, кто-то из её первокурсников. Она подошла поближе. Старый замок был сбит, но учитывая, насколько он проржавел, это мог сделать даже ребёнок. Со скрипом дверца поддалась её руке, открывшись внутрь и с оглушительным грохотом ударившись о стену. Лекса вздрогнула от резкого шума и поморщилась. Чердак был пыльным и тёмным. На самой середине кто-то заботливо разобрал пол от залежей, барахла и грязи. Два зеркала, следы от свечей на досках. Похоже, здесь гадали на суженного. Вот ведь как не вовремя девчонкам приспичило заглянуть в будущее. Может, они что видели? «Надо наведаться, потом поспрашивать». Лекса вышла обратно на улицу, к той пентаграмме, от которой у неё бегали неконтролируемые ледяные мурашки. Ничего общего с той тёплой волной, что будил в ней Дан. Она снова переключилась на магическое зрение, уже зная, что увидит. И не увидела. Нитей контроля, ведущих от места ритуала, не было. Очень странно. Неужели они растворились так быстро?» Тогда с флористом они держались минимум полчаса после смерти. Но силовое плетение на месте — оно именно того же оттенка, что и на Нави. Не могла же она на чистой силе такой выброс провернуть. А то, что поблизости не было ни одного трупа, было ещё более странно. Такой объём энергии без убийства. «Я не понимаю одного. Где жертвы?» — недоумевающе протянула Лекса. «Не то, чтобы я накаркать пыталась». Но в таком ритуале без жертв никуда. Дикий вопль в женском крыле был отлично слышен в промёрзшем воздухе. «О, кажется, и жертву обнаружили», — обрадовалась Лекса, не обращая внимания на недоумевающие брезгливые взгляды окружающих. Многие естественные для нормального человека реакции, вроде сострадания или жалости, были смыты потоком лет и пережитых трудностей. Сейчас Лексу интересовало одно — Нужно было поймать мага-потрошителя. А для этого желательно понять, по какому принципу она выбирает своих жертв. Значит, надо изучать трупы. И побольше. Как раз повезло. Ну, я пошла. Лекса сориентировалась и направилась к лестнице черного хода, оставив оперативников под присмотром короля, ректора и Дана. Последний дернулся было за ней, но, осознав, куда она идет, в женское крыло, с Никой остался изучать пентаграмму. «Не дело мужчине, хоть и преподавателю, среди девиц разгуливать. Сажу рут». Лекса шла на звук. Вопли, перемежавшиеся подвываниями, не прекращались и вели на третий этаж женского крыла. Под дверью успели столпиться девушки, не решавшиеся открыть её, но привлечённые странными звуками. Сурового взгляда преподавательницы было достаточно, чтобы они с выдохом облегчения разбежались по комнатам. Теперь есть кому постарше разобраться. Не так страшно». Лекса приоткрыла дверь и как раз успела застать Арину на постели. То, что это именно Арина, можно было понять только по остаткам знаменитой дульки на голове, изрядно потускневшей. Лицо осунулось практически до черепа. Нос заострился и провалился внутрь. Исохшие глаза запали в глазницы. Платье лежало так, будто под ним был только скелет. В следующее мгновение под действием сквозняка тело девушки подёрнулось рябью и осыпалось прахом на красно-оранжевое квилтовое одеяло. Вместе с одеждой и волосами. Вся фигура разом почернела и съёжилась, будто сожранная невидимым огнём в считанные мгновения. Кто бы мог подумать, она тоже подмазывалась к заведующей. Пронеслась в голове неуместная мысль. Лекса подошла поближе, разглядывая силуэт, отпечатавшийся на лоскутном узоре. От Арины осталась странная труха, больше похожая на вязкую залу, на останки человека. Ну и что здесь произошло? Магичка развернулась, наконец, к той, что своим воплем умудрилась докричаться до центрального корпуса. Легкие у девушки были завидные. «Я её соседка Рината», всё ещё стуча зубами от пережитого шока, выдавила студентка. «Третий курс алхимии». То есть сил магических немного, направление так и не определили. Склонность к теории, — перевела для себя Лекса. Она присела, чтобы оказаться на уровне взгляда собеседницы. Джерри утверждает, что так лучше налаживается контакт при допросе. И давно вы живёте в одной комнате? А ещё надо перевести разговор подальше от трупа и побольше участия в голосе, пусть расслабится. Её подселили в начале учебного года. Моя прежняя соседка Ника. Выпустилась в прошлом году. Она защитница. Зачем-то добавила Рената. Взгляд её, наконец, оторвался от кровати и переместился на Лексу, приобретая некую осмысленность. Сидеть на полу, в углу, между шкафом и дверью было неудобно и холодно. Но Лекса решила девушку не трогать. Заглянула в распахнутый шкаф, вытянула на ощупь первую попавшуюся тёплую вещь. Оказалась юбка. Но в такой ситуации она вполне сошла за накидку. Рената благодарно кивнула, натягивая полы на колени, и даже перестала стучать зубами. Мы примеряли вещи, представляли, чтобы мы надели, если бы были выпускным курсом. Это объясняет царящий бардак и распахнутые на стишоба шкафа. Лекс уж было решила, что тут обыск проводили. Арина сказала, что ей нехорошо и прилегла. Я хотела дать ей воды, почти вышла из комнаты, и тут она как закричит. Как засветится. Я ей помочь хотела, подбежала, а меня отбросила так, что прямо в стенку. А потом она стала вот такая. Ну, вы видели. Ренату снова начал бить озноб. Лекса взяла её за руки, вливая спокойствие и расслабленность. «Сосредоточься, девочка. Ещё один только вопрос, очень важный. Как она светилась? Ты ауру проверяла?» «Нет, ауру я не смотрела. Она сама светилась». «Сначала вот здесь», — Рената показала на собственную шею, куда-то между ключиц. «А потом вся». «Ясно. Спи». Лекса легонько коснулась лба девушки, позволяя то провалиться в лечебный сон. Утром всё будет помниться смутно, как ночной кошмар, и не вернётся в виде фобии и страшных воспоминаний. Жаль, что когда ей самой это было нужно, рядом не оказалось никого с подобным заклинанием. Открыв дверь, Лекса столкнулась нос к носу с заведующей. Разбуженные и перепуганные студентки по-прежнему не спали, уснёшь тут, и выглядывали в приоткрытые двери соседних комнат, наблюдая за происходящим. Под дверью неуверенно топталась привлечённая воплями заведующая женским крылом, зябко кутавшаяся в очередной лоскутный плед. Эту в свободную комнату, проспит до утра. Вещи в комнате не трогать, их ещё обыскивать будут. «Вообще в комнату не входить», — распорядилась магичка, передавая заведующие с рук на руки увесистую бессознательную девицу. Линда, дама в летах, только крякнула, проседая под тяжестью. С Ариной постоянно таскалась ещё две первокурсницы. Где они? Магичка вперила взор в торчащие из-за дверных косяков носы. Часть сразу попряталась обратно, а те, что посмелее, вылезли окончательно. «Они на втором этаже, в конце коридора». «Вместе живут», — ответила одна девушка на вид постарше. Лекса кивнула и устремилась к лестнице. Что-то ей подсказывало, что одним трупом тут не обойдётся».